часть третья, последний властелин. Глава двенадцатая. Что хотел сказать Франсуа? Никогда еще сад не выглядел таким красивым. Благодаря тому, что все лето стояла сильная жара, там все еще цвели розы. Огромные шары пурпурных гераний плыхали среди пышной зелени. В одном углу сада голубел целый ковер анютиных глазок, в другом выставили свои стрелы крупные желтые гладиолусы и синие люпины. Одна стена была увита белыми розами, возле другой стоял целый лес шток роз с цветами величиной с чайное блюдце. Беседка краснела листьями винограда, и в голубом свете утра поблескивали капельки росы, густо усеивавшие каждую травинку. Этот сентябрь, как бы соединял пышность осени и свежесть запоздалой весны. Гортензия и Фелисия шли по центральной аллее к реке. Гортензии хотелось показать подруге свои владения. Они молча шли, наслаждаясь утренней свежестью и стараясь запечатлеть в памяти эти последние мгновения перед расставанием, не зная, смогут ли они еще увидеться в этой жизни. Но подойдя к старому колодцу, Гортензия не выдержала и заговорила, «Вы огорчаете меня, что уезжаете так скоро, Филисия. Почему бы вам не побыть здесь еще, провести со мной зиму? Ведь мы только что приехали!» Действительно, две молодые дамы прибыли в Комбер лишь накануне после обеда, внеся в этот тихий мирок много беспокойства и любопытства. Климанс заплакала при виде Гортензии, уткнувшись в фартук, Жанетта, забыв о сдержанности, бросилась на шею к хозяйке. Что касается Франсуа, который узнала о приезде лишь вечером, вернувшись с поля, он молча поклонился, но весь его вид выражал такую радость, что Гортензии стало немного стыдно. Как могла она так надолго бросить этих добрых людей, почти не получая отсюда весточки? Они ничего не могли понять в ее похождениях в Австрии, и начали думать, что она просто их бросила, что и выразила по-своему клеманс. «Нам подумалось, что вы уехали от нас навсегда, как когда-то мадемуазель Виктория де Лазарк, ваша бедная матушка. Вот тоже придумали. Матушка уехала отсюда, чтобы выйти замуж, а у меня здесь сын. А все-таки поговаривали. Вы же знаете, что такое люди». Люди сами ухитряются ответить на вопросы, которые у них возникают. Есть такие, что говорят, что вы собрались выйти замуж. Какая чепуха. У меня были серьезные причины для отъезда. Это может подтвердить и графиня морозине. И ведь я несколько раз писала вам. Из-за границы. А поскольку Франсуа не мог читать ваши письма на рыночной площади, вот все и думали, кто что гораст. Гортензия решила отложить на время разговор о деле. Жанетта привела маленького Этьена, и молодая мать растаяла от счастья. Она опустилась на колени, чтобы взять его на руки, и страстно целовала мальчугана, и плакала от счастья. «Миленький мой, моя крошечка, мой Тьену! Какой ты красивый, и как ты вырос!» «И какой невыносимый!» — добавила Жанетта. «Только дядя Франсуа и может с ним справиться!» «Ему нужен отец», — заключила Климанс, направляясь на кухню к своим кастрюлям. «А вам надо хорошенько поесть с дороги». Остальное время она показывала Филисии свой дом, потом они сели ужинать. Климанс пожертвовала ради этого чуть ли не половиной птичника, замесила гору теста с помощью Тимура, чья представительная фигура произвела на нее огромное впечатление. Достала из погреба, несколько бутылок вина. На этот раз в карете прибыло пятеро путешественников. В Париже они пробыли три дня, и Фелисия сдала свой особняк хозяину, высвободив от дальнейших забот о доме Ливию и Гайтана, которые ожидали там прибытия хозяйки. Но поскольку мечты о восстановлении империи рухнули, Филисии больше не нужен был этот особняк в городе, куда она не собиралась отныне возвращаться. Здесь ей нужна была только Круа, но он тоже уехал. Действительно, на набережной Вольтера дамы узнали, что художник уехал со своим другом графом Шарлем де Морне в Марокко. Они узнали, что его картина «Свобода» не имела ожидаемого успеха, хотя и была куплена королем. Его тянуло уехать из этого слишком обывательского Парижа в более романтические места. Поэтому она безо всякого сожаления покидала столицу Луи-Филиппа ради солнца Италии. А сейчас все эти люди внесли радость и необычайное оживление в дом Гортензии. К сожалению, Фелисия стремилась как можно скорее уехать к себе. «Ваш дом полон очарования?» «Ваш сад великолепен», — сказала она подруге. «Здесь было так приятно жить и, может быть, обо всем забыть». «Слишком просто, а я ничего не хочу забывать. Мне надо, чтобы моя жизнь служила какому-то делу. Мне бы так хотелось, чтобы вы остались, хоть ненадолго. Мне будет трудно без вас». Филисия улыбнулась и взяла ее под руку, входя в дом, где Климанс уже приготовила завтрак. Мне тоже. Но вам надо здесь решить кое-какие дела, о которых вы мне даже и не говорили. Но я знаю, в каком вы нетерпении. Мое присутствие будет вас стеснять, да мне и самой хотелось бы поскорее вернуться в родные места. — Чтобы встретиться с Мармоном, улыбнувшись, спросила Гортензия. — С нашим старым противником? — Он достаточно умен, чтобы понимать, что я мало что могу. Нет, мне хочется найти смысл жизни. Гортензия остановилась и с некоторой тревогой посмотрела на подругу. Вы уверена, Фелисия, что не подумываете о смерти? Я вас очень люблю, больше, чем сестру. Мне бы хотелось вновь встретиться с вами. Не волнуйтесь, мне тоже хочется с вами встретиться. И увидеть вас счастливой, если это возможно. Вы должны к этому стремиться. Помните только одно — любовь слишком прекрасная и редкая вещь, и не следует рисковать ею, ради бог знает каких социальных предрассудков. Она заслуживает того, чтобы ради нее жертвовали всем». Час спустя на повороте дороги, где кончались владения Гортензии, она стояла, держа за руку сына, и, глядя вслед тяжелой карете черно-желтого цвета, в которой она проделала такой длинный путь по дорогам Европы. На этот раз карета уезжала без нее, и хотя это был ее собственный выбор, сердце все равно сжималось. Когда ей снова доведется встретиться со своей подругой, которая стала для нее почти сестрой? Вдали поднимался столб пыли, и все еще слышны были топот копыт и звон уздечек. Вскоре Гортензия видела лишь пыль на дороге, которая опустела. Она вытерла слезу и сильнее сжала ручонку ребенка. Он взглянул на мать. «Уехала?» — спросил он. «Да, мой дорогой, тетя Филисия уехала, но она еще приедет». Ребенок уже хорошо говорил, и это умиляло Гортензию. Теперь было так приятно болтать с сынишкой. Они медленно, в ритм маленьких шажков Этьена, навернулись к дому, Где его подхватила на руки Жанетта? Мне бы хотелось увидеть вашего дядю, сказала Гортензия. Вы не знаете, где он? Дома, госпожа графиня. Он, наверное, занимается счетами. Он говорил, что все утро будет ждать вас. Действительно, Франсуа Деве ждал Гортензию. Он стоял в дверях, скрестив руки на груди, глядя на дорогу, идущую к дому. При виде молодой женщины он снял свою черную шляпу, которую, как и все вернцы, почти никогда не снимал и стоял с непокрытой головой. «Вы знали, что я сейчас приду, Франсуа?» — спросила Гортензия. «Я слышал, как отъезжала карета вашей подруги, госпожа Гортензия, и знал, что вы скоро вернетесь. Я вам за это очень благодарен. Вы хотите говорить в доме или пойдем погуляем?» «Пожалуй, пойдем в дом». Я уже гуляла с графиней Морозине. Нам очень понравился ваш сад, Франсуа. Мне кажется, что с каждым годом он становится все лучше. Я ждал вас, как и все мы. Не хотелось вас разочаровывать. Что сейчас и произойдет? Чтобы написать мне такое письмо, у вас были основания. Мои дела плохи, не так ли? Они вошли в длинную комнату с низким потолком в самом центре дома, где Жанетта поддерживала монастырскую чистоту. Длинный стол из каштанового дерева, деревянные шкафы для одежды и сундуки, скамейки по обе стороны очага поблескивали в полутьме, как шелковые. Все части камина были начищены и блестели, как золотые, а на столе красовался большой букет голубых китайских астр. Пахло дымом из камина, пчелиным воском и свежеиспеченным хлебом. Франсуа подвинул Гортензии одно из деревянных кресел, которое когда-то сделал его дед, и на котором красовались подушки из зеленого полотна, ошитые Жанеттой. Гортензия со вздохом опустилась в кресло. Этот вздох выражал ее усталость и беспокойство. Она с тревогой бросила взгляд на деловые книги, разложенные на столе. Франсуа перехватил его и улыбнулся. «Что касается дома и фермы, могу вас заверить, что все идет хорошо». Мы собрали небывалый урожай на возвышенности. Что касается скотины, Франсуа, не тяните. Вы не послали бы мне такое письмо, если бы речь шла об урожае трав или скотине. Речь, конечно, идет о Жанне, и я горю нетерпением поскорее узнать о нем. Почему вы ничего не писали о нем в своих письмах? Или... Он просто запретил мне писать о себе, мадам Гортензи? Он не хотел, чтобы я что-либо писал вам в таком роде. Он думает, что вам надоело здесь и что вы уехали, чтобы больше не возвращаться. Он что, в своем уме? Как можно думать, что я брошу своего ребенка, нашего ребенка? Я имел в виду не возвращаться к нему, но ведь он читал мои письма. Он хорошо знает, что я люблю его. Почему же он не отвечал мне? По тому же самому, о чем я вам говорил. Жан считает, что ваше чувство к нему было всего лишь капризом, что вы не можете жить вместе, вот почему вы предпочли уехать. Но это он покинул меня. Это он вдруг решил уехать в Лазарг под предлогом, что Гадивелла там осталась одна. Что за объяснение? Он считал, что ей что-то грозит. Тут есть доля правды. После пожара о Лазарге много говорят и много плохого. Люди говорят, что там привидения, что замок проклят. «И Жан и Гадивелла запрещают подходить к нему?» «Какая чушь! Не понимаю, зачем Жанну и Гадивелле поддерживать эти слухи. Впрочем, меня это не интересует, мне важен только Жан. Он знает, что мне никто не нужен, кроме него. Он прекрасно знает, что, несмотря ни на что, я собиралась выйти за него замуж. Я даже сказала ему, что вы ждете ребенка, я знаю». Видите ли, мадам Гортензия, мне кажется, что именно это и было ему особенно тягостно. Она меня однажды обманула, — сказал он мне. А я так верил ей, считал ее такой чистой. Почему бы ей и снова не обмануть меня? То, что вы уехали, чтобы помочь своей подруге, — это он понял. Но то, что вы отправились за ней на другой конец Европы, в это он не поверил. Что же он подумал, что я отправилась вслед за мужчиной? Франсуа не ответил, но его застывшее лицо говорило само за себя. Сделав над собой усилие, Гортензия удержалась от слез, готовых вот-вот покатиться из глаз, но голос ее задрожал. «Разве он так плохо меня знает?» — горько произнесла она. «Мне кажется, уж вы позвольте мне как другу сказать вам правду, мадам Гортензия, что он совсем не знает вас, так же, как и вы не знаете его. Вы встретились, полюбили друг друга и больше ничего не хотели знать» но вы оба происходите из совершенно разных миров и никогда не жили вместе. Как это понимается в обиходе? — я лишь этого и хочу. О каких двух мирах вы говорите? Мои корни здесь, и это я уже давно поняла. Моя мать... — Он тоже мне говорил о вашей матушке, — грустно сказал Франсуа. — И скажу вам, мне было очень больно услышать от него, она тоже тебя любила, мой бедный Франсуа и я тебе говорил и не раз повторял, что она не может жить вдали от тебя. Однако она уехала, чтобы выйти замуж за другого, и здесь она не могла даже сослаться на волю своей семьи. Какова мать? Такова и дочь, — тихо закончила Гортензия. И это сказал Жан. Кто мог вбить ему подобные мысли в голову? Его подменили? Это уже другой человек, или он сошел с ума? Должно быть так, если он забыл, что между мной и матерью такая пропасть. Это пропасть Этьен, одной с нами плоти и крови. Но которого считают сыном вашего покойного супруга. Если бы вы не любили Жанна, это было бы так легко забыть. Это не относится ко мне. Но скажите мне, Франсуа, если обо мне именно так думают, если в округе так считают, тогда зачем вы написали мне то письмо? Зачем было звать меня вернуться? потому что я сам не верю, что вы полюбили кого-то другого. Потому что в глубине души я все еще надеюсь, что вашу любовь можно спасти. Так вы верите в эту любовь? Да. Я не знаю, кто внушает Жанну подобные мысли, но вы совсем не такая, как он вас себе представляет. Поэтому я не послушал его и написал вам. Слава Богу, вы вернулись, пока еще не поздно. Что значит «еще не поздно»? Чтобы встретиться с Жанном. Немного больше месяца назад я встретил Жана в Сен-Флу, он приезжал туда за покупками. Я хотел поговорить с ним о вас, о том, что вы мне писали, но он остановил меня. «Послушай, Франсуа», — сказал он мне, — «теперь не стоит говорить мне о ней. Пусть она сама объяснится, если захочет, если вернется когда-нибудь». А когда я воскликнул, что вы без всякого сомнения вернетесь, хотя бы из-за сына, он сказал, «посмотрим». Если до Рождества она не вернется, станет поздно, но, боюсь, что и сегодня уже поздно. Что он хотел этим сказать? Не знаю. Мне ничего не удалось больше узнать. А поскольку я, как и другие, не имею права подходить к лазаргу... Картензия резко поднялась, так что кресло только чудом осталось стоять. А вам это кажется нормальным? Вы его лучший друг, его единственный друг и вы не имеете права приближаться к этим руинам, и вы с этим согласны. А если он этого хочет, и по правде сказать, что мне делать в Лазарге, я тоже начинаю думать, что это проклятое место. Люди оттуда теряют здравый смысл, там царит лишь гордыня. Если там все еще царит дух старого маркиза, о чем говорят в округе, то он завладеет душой сына и, боюсь, переделает его теперь по своему подобию. Да, мадам Гортензия, Жан очень изменился. Жан и Маркис ненавидели друг друга. Конечно, но Жан всегда любил замок. Сейчас он полностью вписался в него, в то время как раньше он не смел переступить его порога. В некотором роде осуществилась его мечта. «Последний, сеньор?» — горько улыбнувшись, проговорила Гортензия. Хорошо, что вы, Франсуа, напомнили мне об этом. Что вы собираетесь делать? Пойти в Лазарк и немедленно. Мне никто не запрещал приходить туда. Прикажите оседлать лошадь, Франсуа, а я пойду переоденусь. Вы не поедете туда одна. Я с вами. Не глупите, но что со мной случится? Я поеду. Поздороваться с Гадивеллой и сообщить ей о своем возвращении. Надеюсь, она не спустит на меня собак. Но когда полчаса спустя Гортензия, переодевшаяся в свою зеленую амазонку, вышла из дома, она увидела Франсуа, державшего под двух коней. Не ожидая ее возражений, он сказал, «Я подожду вас у границы владений, но позвольте мне проводить вас. Мне так будет спокойнее». Она улыбнулась ему вместо ответа, поставив ногу на протянутую им руку и, усевшись в седло, повернула лошадь в сторону долины. Поедем вдоль реки, крикнула она. Прогулка будет приятней, и мы быстрее доедем. Несмотря на беспокойство по поводу странного поведения Жана, Гортензия вскоре почувствовала радость общения с природой, Отскачки на коне, как будто черпая в этом новые живительные силы. И само утро было прекрасно. Всадники ехали по лесу вдоль речки с быстрым течением. Над их головами сосны образовывали густой зеленый полок, сквозь который кое-где пробивались лучи утреннего солнца. Кругом было так спокойно и тихо, что Гортензия невольно придержала коня, чтобы услышать кукование кукушки, увидеть синюю молнию сойки или посмотреть на пробегавшего кролика. Может быть, это были последние мгновения чистой радости, которой она наслаждалась на этой тропе, и она решила себе не отказывать в этом удовольствии. Ее напряжение куда-то ушло, откуда-то вдруг возникло странное ощущение, как будто внутренний голос подсказывал ей, что как только она выйдет из спасительного зеленого шатра, она не будет знать ни сна, ни отдыха. Это чувство было столь четким, что она невольно остановилась и оглянулась в сторону своего дома и поймала взгляд Франсуа. «Может, стоит вернуться, мадам Гортензия?» «Мне кажется, что вы не готовы к этой встрече, а я поеду туда, если захотите». «Разве вам не запретили приближаться к замку?» — печально улыбнулась Гортензия, пытаясь скрыть свое беспокойство, которое все больше овладевало ею. «Мне никто не может ничего запретить здесь, ведь все свободны. До сих пор мне нечего было там делать, а раз это не нравилось Жанну, мне не хотелось его сердить». Теперь же все изменилось. Я могу пойти туда и сказать, что вы вернулись и ждете его. Конечно, это было бы проще. На мгновение Гортензия заколебалась, но потом устыдилась, сочтя, что это было бы трусостью. Ей не в чем было упрекать себя. Кроме как в той лжи, которую, как ей казалось, он давно должен был простить ей. Почему же она должна отступать? Нет, Франсуа, спасибо вам, но я должна пойти туда». В конце концов, я еще не видела лазарк после того взрыва, который его разрушил. Она тронула лошадь хлыстом, и та помчалась быстрее. Лес был слишком красив и располагал к мечтаниям, к слабости. Следовало скорее из него выбраться. И вдруг внезапно деревья раздвинулись, и Гортензия обнаружила лазарк таким, каким он стал после взрыва, устроенного Эженом Гарланом тоже считавшим себя последним его владельцем, но, к своему удивлению, обнаружила, что замок был вполне узнаваем. Да, центральная башня лежала в руинах, но четыре угловые башни еще стояли и как бы поддерживали почерневшие груды камней. Конечно, у них были снесены верхушки, и разрушенные стены имели странные очертания, но они стояли все так же гордо и не признавали себя побежденными. Холм, на котором возвышался замок, был усеян камнями, выпавшими из стен, но замок обрушился внутрь, а потому сохранил свои очертания. Вот чем объяснялась возникшая страсть Жана к этому феодальному гнезду, которую он всегда считал самым красивым в мире.